Кого, кого? Перешушукнулась издали. И вот темная пара сказала «Абл!» И сказавши, пара прошла Облиухова, в Но пара докончила где-то там: Абей-ка, меня кислотою попробуй! И пара Икала Но незнакомец стоял, потрясенный всем слышанным. «Собираются бросить в алб!» «Да нет же, не собираются!» А кругом зашепталось «Поскорее!» И потом опять сзади «Пора же!» И, пропавши за перекрестком, напала из нового перекрестка «Пора! Право!» Незнакомец услышал «Не право, а про!» И докончил сам провокация. Провокация загуляла по Невскому. Провокация изменила смысл всех слышенных слов. Провокацией наделила она невинное право, а облейка она превратила в черт знает что, Вабл. И незнакомец подумал, Ваблиухова.